Кто такой счастливый человек? Очевидно, что счастье — то чувство, которое испытывает счастливый человек. Возникает вопрос, а как выглядит и как ведет себя счастливый человек? Вот об этом мы и поговорим. Счастливому человеку присущий ряд признаков, как внешних, так и внутренних. Как правило, счастливый человек отличается живым поведением, бодростью, улыбкой, внутренним спокойствием, уверенностью в себе, воодушевлением, жизнерадостностью, целеустремленностью, энергичным поведением и благодарностью к окружающим. Даже по лицу счастливого человека видно, что у него все хорошо. Он словно светится изнутри. Кроме того, в состоянии счастья человеку нравится своя жизнь, что он с радостью демонстрирует всем окружающим. Он попросту влюблен в жизнь. Как писал прекрасный поэт Эдуард Асадов, Красоту увидеть в некрасивом, разглядеть в ручьях разливый рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. Для счастья счастливому человеку не нужно многого. Конфуций как-то сказал, счастлив не тот, кто имеет все лучшее, а тот, кто извлекает все лучшее из того, что имеет. Есть только один недостаток в том, чтобы быть счастливым. Счастливому человеку трудно рассчитывать на стороннюю помощь, в то время как несчастный вызывает жалость и таким образом зачастую получает то, что ему нужно. Подобная ситуация приводит к тому, что многие уже с детства понимают, в нашем обществе быть счастливым не очень выгодно. Поэтому многие дети первым делом учатся демонстрировать окружающим негативные эмоции. Они считают, что счастье ничего им не дает, поскольку еще не понимают все выгоды счастья. А вот выгоды демонстративного несчастья такие дети осознают сразу и активно этим пользуются. Наверное, вы и сами не раз замечали, когда им что-то надо, то они делают несчастную гримасу и всячески стараются вызвать у тех, кто рядом, чувство жалости или вины. Чтобы исключить подобное поведение, не ведитесь на манипуляции, вызывающие жалость. Напротив, всегда поощряйте детей за хорошее поведение и веселое настроение. Учите их быть счастливыми, а не несчастными. Помните, дети — результат вашего воспитания. Что вы в них поощряете, то и получите в ответ. Уже с детства необходимо внушать важную моральную установку. По-настоящему счастлив тот, кто осознает. Все то, что подарило ему жизнь, пришло заслуженно, за что он и благодарен этой самой жизни. Он радуется тому, что имеет, и не тужит о том, чего у него нет. Альберт Эйнштейн по этому поводу сказал, «Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть счастливым». Вот еще несколько моральных установок, связанных с достижением счастья. Почему не богатство делает человека счастливым? Потому что счастье не продается. Почему бедный человек не может быть счастлив? Потому что он жаждет денег и не верит, что счастье бесплатно. Почему счастливый человек не может быть излишне богатым? Потому что он не желает большего, чем ему нужно, и не жалеет о том, чего нет. Почему счастливый человек не может быть бедным? Потому что он находит счастье в маленьких вещах, ему всего достаточно, и он довольствуется тем, что есть. Почему счастливый человек не может чувствовать себя старым? Потому что он живет в настоящем моменте и не жалеет о прошлом. Почему счастливый человек не может быть одиноким? Потому что он может находить счастье как в общении с другими людьми, так и в общении с самим собой, и не искать компании, чтобы быть счастливым. Почему счастливый человек не может быть неудачником? Потому что он видит удачу в каждой своей неудаче и воспринимает каждый провал как жизненный урок. Почему счастливый человек не может быть несчастным? Потому что он принимает жизнь такой, какая она есть, и находит смысл в каждой трудности. Почему счастливый человек не может быть неуверенным? Потому что он знает свои силы, доверяет им и не ищет подтверждения у других. Почему счастливый человек не может быть разочарованным? Потому что он не возлагает надежды на тех, кто этого не достоин. Почему счастливый человек не обижается? Потому что он не имеет неоправданных, завышенных ожиданий и принимает людей такими, какие они есть. Почему счастливый человек не может быть зависимым? Потому что он самодостаточен, довольствуется тем, что есть, и не ищет поддержки у других. Так кто такой счастливый человек? Важно понять и запомнить. Счастливый человек — это тот, кто чувствует себя счастливым. Счастье рождается в нашей душе и почти не зависит от внешних атрибутов. Счастливый человек — Это человек с позитивным взглядом на жизнь, превративший удовольствие от счастья в образ жизни, и он уже не может жить по-другому. Какие существуют виды счастья? Для начала определимся с тем, что счастье может быть только одного вида — ваше личное счастье. Не бывает некоего общего для всех счастья. У каждого человека оно свое, сугубо индивидуальное. Потому что счастье — это прежде всего ваше внутреннее ощущение, которым невозможно физически поделиться с другим человеком. И его можно только описать на словах. Хотя всем людям для формирования чувства счастья зачастую требуются схожие факторы, оно остается индивидуальным благодаря различной степени восприятия этих факторов и удовлетворения от них. Для одного человека важно, чтобы его здоровье было близким к идеальному, а другие факторы не столь важны. Для другого большое значение имеет благополучие близких людей. Третьему важнее всего свобода, и ради нее он готов пожертвовать чем угодно. Это в чем-то напоминает приготовление одного и того же блюда разными поварами. Кому-то нравится чуть большая прожарка, кому-то наоборот. Кто-то предпочитает блюдо поострее, а кто-то наоборот. Один предпочитает добавить соли, другой нет. Хотя у всех один и тот же рецепт и одни и те же ингредиенты. Не следует забывать, что все факторы по-своему важны, а потому, если вы исключите какой-то из них, желаемого ощущения счастья не получить. Но вы сами для себя должны сформулировать и определить, что именно делает вас счастливыми. Какой фактор счастья для вас более важен, а какой менее? Помните также, что понятие счастья должно быть вашим личным, а не навязанным другими людьми или общественным мнением. Из этого следует, что чужого счастья невозможно достичь в принципе, поскольку у каждого свое восприятие этого чувства. Например, вам нравится ваш дом, однако кто-то другой возразит, «Мне уже не приносит счастье такой простой дом, мне нужен дом в римском стиле, а кому-то третьему и вовсе нравится модерновая архитектура» и так далее. Многие думают, что станут счастливыми, сделавшись известными и популярными, как знаменитости. Например, герой спорта, музыки или кинематографа. Но вы не знаете, наверняка счастлив ли тот человек, на которого вы хотите быть похожими. Более того, вы удивитесь, узнав, что ваш кумир не считает свою жизнь счастливой и с завистью смотрит на вашу обычную жизнь. Можно вспомнить Мерлин Монро, мечтавшую жить жизнью обычной женщины. У всех людей различаются приоритеты, мировосприятие, понятия и жизненный опыт. Поэтому гоняться за чужим счастьем – довольно глупая затея. Сконцентрируйтесь на своих собственных ощущениях и обеспечьте себе все необходимые для счастья факторы. И тогда оно непременно к вам придет. Как говорится, зеленее не та трава, что на чужом огороде, а та, которую поливают. Фактор здоровья Здоровье – это состояние физического, психического и эмоционального благополучия человека. То есть это комплексное, сложное явление, включающее в себя множество факторов. И когда речь заходит о здоровье, то нужно учитывать их все. Доказано, что физическое и эмоциональное здоровье тесно связаны друг с другом. Как говорят врачи, любые наши мысли, чувства и действия стимулируют выработку гормонов, контролирующих различные процессы нашего организма. Например, когда человек злится, в его организме вырабатывается гормон стресса – кортизол что приводит к повышению артериального давления. Если человек все время сдерживает свою злость, то его давление постоянно будет повышенным. Спустя какое-то время это может стать причиной развития гипертонической болезни, то есть эмоциональное состояние напрямую связано с физическими недомоганиями. Наверняка вы и сами не раз в этом убеждались. Итак, наше здоровье включает три основные составляющие физическую, психическую, и эмоциональную. Давайте рассмотрим их по отдельности. Физическое здоровье — это естественное состояние организма, обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем в отсутствии травмы болезней. Другими словами, физическое здоровье — это здоровье вашего организма. Если он здоров, то ему не требуется ничего, кроме воздуха, воды и питания. При этом важно, чтобы все эти поступающие извне элементы были чистыми и качественными. Иначе ваш организм начнет болеть и увидать из-за загрязнения и интоксикации. Кроме того, для поддержания хорошего состояния здоровья вам необходимы регулярные физические упражнения и другая активность. Ведь организм — это совокупность систем, которые постоянно должны работать. Без физической нагрузки системы организма начинают испытывать нехватку энергии и застой попросту угасают за ненадобностью. Также организм подвержен влиянию времени. С возрастом ваш организм накапливает различные мутации, истощается и слабеет. Этому невозможно противостоять. Таков закон Вселенной. Но в ваших силах стареть, не теряя способности вести полноценную жизнь, оставаясь здоровым. Как говорят по этому поводу китайцы, надо умирать молодым, но молодым не по возрасту, а по здоровью. Также на состояние физического здоровья огромное влияние оказывает образ жизни. Курение, употребление алкоголя, недостаточный сон, постоянный стресс – все это способно серьезно подорвать ваш организм, сократить годы вашей жизни. Вот почему так важно противостоять этим негативным факторам, влияющим на качество вашей жизни, а значит и на уровень вашего счастья. Важным фактором качественной жизни является психическое здоровье. Психическое здоровье, его еще называют духовным, душевным, ментальным, это состояние осознанности, при котором человек может реализовать свой потенциал, противостоять жизненным стрессам, эффективно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. Всемирная организация здравоохранения выделяет следующие критерии психического здоровья. Осознание единства своего физического и психического «я». Одинаковые переживания в однотипных ситуациях. Критичное отношение к себе. Адекватность реакции на события. Поведение в соответствии с социальными нормами, правилами, законами. Способность планировать и реализовывать свои планы. Способность адаптироваться и изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств. Перечисленные характеристики свидетельствуют о степени совершенства и зрелости личности. Также следует отметить, что психическое здоровье – это не отсутствие психологических проблем как таковых, а способность человека вовремя распознать их и справиться за счет собственных внутренних резервов. Люди с хорошим психическим здоровьем имеют позитивный взгляд на жизнь и способны справляться с ее повседневными вызовами. У них сильное чувство собственного достоинства, они способны ставить цели и достигать их, а также формировать и поддерживать здоровые отношения с окружающими. Ментально здоровые люди способны управлять своими мыслями и эмоциями, а также умеют получать необходимую поддержку от окружающего социума. Как и физическое, психическое здоровье можно улучшить, ведя здоровый образ жизни, соблюдая режим сна, питаясь здоровой пищей, регулярно занимаясь физическими упражнениями и справляясь со стрессом. Терапия, консультирование или группы поддержки также могут быть полезны для решения проблем, влияющих на психическое здоровье. Следует помнить, что психическое здоровье является важным аспектом обретения благополучия и счастья. Третий вид здоровья – здоровье эмоциональное. Что же это такое? Эмоциональное здоровье – это адекватность проявления эмоций внешнему воздействию, а также способность человека чувствовать себя хорошо вне зависимости от внешних обстоятельств. Под адекватным проявлением эмоций мы понимаем проявление эмоций соразмерных сил и события. Пример неадекватного проявления эмоций. Человека за что-то похвалили, а он вдруг начал прыгать и с криками радости обнимать всех вокруг. Или, наоборот, покритиковали, и он принялся рыдать и заламывать руки. Бывает и такое. У человека произошла какая-то огромная трагедия, а он реагирует так, словно это рядовое событие. То есть эмоциональное здоровье — это когда человек адекватно выражает свои эмоции, умеет адаптироваться к изменениям, справляется со стрессом, не теряя оптимизма, наслаждается жизнью, несмотря на трудности и разочарования. Также эмоциональное здоровье подразумевает способность распознавать негативные эмоции, адекватно их выражать и управлять ими. Люди с хорошим эмоциональным здоровьем имеют позитивный взгляд на жизнь и способны справляться со стрессом рациональным образом. Например, при столкновении с проблемами и невзгодами они будут искать поддержку у родных и близких, советоваться со специалистами, анализировать свои ошибки, составлять план их исправления и брать на себя ответственность. Важной составляющей эмоционального здоровья является умение получать поддержку от окружающих. Не надо стесняться попросить о помощи, особенно об эмоциональной поддержке. Это в первую очередь касается мужчин. У большинства женщин с этим проблем обычно не возникает. Многие болезни возникают и усугубляются именно по причине эмоционального дисбаланса. Связь между эмоциями и здоровьем самая непосредственная. Недаром в хадисе от Анаса Ибн Малика и других мусульманских священных текстах говорится «Тревоги и беспокойства Половина старения. Они вдвое ускоряют дряхление организма. Эмоциональное здоровье можно улучшить с помощью таких методов, как уход за собой, физические упражнения, релаксация, здоровое питание и достаточный сон. В случае возникновения эмоциональных проблем большую помощь могут оказать консультации психотерапевтов, а также многообразные группы поддержки. Особенно полезно участие в различных сообществах и клубах, поскольку это дает участнику эмоциональную поддержку от окружающих, а также чувство большей безопасности. Не забывайте, эмоциональное здоровье является важным аспектом общего благополучия и может оказывать значительное влияние на физическое здоровье, качество жизни и ваше счастье. После того, как мы кратко рассмотрели различные виды здоровья, важно обсудить такое понятие, как благополучие. Мы уже его неоднократно применяли, касаясь определения счастья и здоровья, в которых это слово является ключевым. Слово «благополучие» происходит от словосочетания «получать благо». По сути, это чувство, возникающее в результате исполнения желаний от полноты и достатков всего необходимого, глубокого удовлетворения жизнью. Благополучие — сугубо внутреннее и субъективное ощущение. Поэтому каждый человек чувствует его по-своему. Ощущение благополучия зависит от наших ожиданий от жизни и степени довольства. Неудивительно, что люди, верующие и приземленные, чаще испытывают благополучие, чем те, кто является агностиком и склонен к амбициозности. Стоит отметить, что благополучие не какое-то фиксированное состояние. Оно меняется со временем в зависимости от пережитых событий и полученного жизненного опыта. В целом, подводя итоги этой главы, можно резюмировать. Здоровье — это состояние благополучия, при котором человек не имеет болезней или травм, либо они незначительны. Адекватен во всем, может легко адаптироваться и эффективно справляться с требованиями жизни и со стрессами, способен поддерживать здоровые эмоциональные отношения с окружающими, является полноценным членом общества и ведет эффективную, осмысленную жизнь. Здоровье — это сложное и многогранное понятие, которая включает широкий спектр факторов, в том числе генетику, образ жизни и доступ к медицинскому обслуживанию. Если вы хотите быть счастливыми, то никогда не забывайте о приоритетном значении здоровья. Будьте внимательны к себе и своему здоровью.